натолкнул его на мысль, что это и есть старший брат Алина, Фостер Доллас, тот самый Фостер, о чьем сенсационном отречении от сует мира недавно кричала вся американская пресса. А Доллас, по-видимому, не спешил. Развалившись в кресле, он любовался теперь кольцами дыма, всплывавшими потолку от раскуренной им сигары. Скоро дверь кабинета, выходившая в коридор, снова отворилась, и Август узнал вошедшем из Орнера. Август на цыпочках вернулся к своему креслу, и, взяв руки один из лежащих на столе журналов, стал прислушиваться к тому, что происходит в комнате. Уорнер замер у порога и почтительно склонился перед долосом, ожидая благословения. Но тот, небрежно махнув рукой, сказал «Можно без церемонии, Уорнер, никого нет», и ногою пододвинул иезуиту кресло. «Садитесь». Уорнер с облегчением выпрямился. «Меня здесь просто замучил этикет». — Да чего дома все проще, господи? — Сигару? Уорнер молча взял сигару и, пошарив в глубоком кармане сутаны, достал спичку и зажег ее поверхность стола. — Проклятая жара, — сказал он, распахивая ворот сутаны. — Да, берега Тибра, не берега Флориды. С незнакомой августой гривостью сказал Долас. Не раз вспомнишь купальный халат, золотой песок Майами и хорошую девчонку? — Но-но, фрат Жорж!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 «Мало вам того, что именно церковь спасла вас от электрического стула?» При этих словах Уорнер сделал резкое движение, как бы намереваясь вскочить и броситься на собеседника. Но Долл только рассмеялся и движением руки усадил его на место. «Ну-ну!» «Спокойно!» «Это нечестно!» «Задыхаясь от злобы, проговорил Уорнер. Меня уверили, что никогда никто не напомнит мне...» «Я нечаянно. Не советую вам, Фост. «Как?» Долас приставил руку к уху, делая вид, будто не расслышал слов Уорнера, который с угрозой повторил. «Никому не советую напоминать мне об этом». «Не думал, что вы так впечатлительный, брат мой», — с усмешкой ответил Долас. «А что касается ваших ухваток, то должен вам сказать». «Мои ухватки — это мои ухватки, сэр». «Фра Фостер», — поправил Долас. «Ладно, забудем. И все-таки не советую вам таскать при себе пистолет».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 В реактивных делах Ванденгейма. Тем хуже для вас, старина, фамильярно заявил Уорнер. Заказик, перехваченный Дюпоном, оценивают в несколько сотен миллионов. Нет права, кто вам говорил? Доллос волнение кнулся сигару в пепельницу, так что она сломалась и погасла. Но Уорнер только рассмеялся. Доллос посмотрел на часы. Пора, вон уже звонят к торжественной миссии.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 Дос посмотрел на Уорнера так, словно перед ним сидел сумасшедший и ничего не ответил. «Никогда не поймешь, в Риоте вы или говорите серьезно?» — недовольно пробормотал Уорнер. «Видно вскрывать сейф не то же самое, что делать политику», — сокрушенно покачав головой, сказал долас «А политический босс Нового Орлеана и Луизианы бывал мною доволен», — хвастливо произнес Уорнер. «Другое дело. Там можно работать почти в открытую»